Глава 72. Путь бесстрашного мятежника. Черт нет! Настоящий мужчина должен смело встречать вызовы! Брат поддержит тебя, да и все остальные тоже! Смелей! Героически сказал Джан Шань, только вот остальные при этом демонстрировали на своем лице совершенно другое мнение. «Эта ситуация похожа на ту, что была перед первой битвой с убийцами богов. Хотя они и победили тогда, до самого конца в это никто не верил». Уж слишком много было переменных. Однако выиграли, значит выиграли, и пусть следом последовал проигрыш асланцам в итоге чемпионами во втором сезоне они все равно стали. Поэтому тут Джанша не относился к этому так легко. Аслан выставит одну команду из своей Императорской академии, но у них есть еще одно учебное заведение, о котором мало известно другим странам. Академия офицеров Аслана вторая команда будет оттуда. Проще говоря, среди асланцев хватает мастеров. «Так что, Ванжан, вам стоит очень хорошо подготовиться. Поражение славы Императора действительно ударило по гордости и хрупкому чувству собственного достоинства Империи Аслан, и потому эти люди сделают все возможное, чтобы вас победить». Предостерегла Луэр. «Сламандрам стоит придумать способы противодействия, так как в этот раз все внимание приковано именно к ним». «Согласен. Думаю, что сейчас мы должны разработать стратегию, включающую еще больше тактик с разными составами». чтобы предотвратить удары по нашим слабым местам», — отозвался Кёртис. «Айцао, можешь собрать информацию о потенциальных противниках?» Айцао помотала головой. «Пока нет. Возможно, когда мы попадем в Империю Аслан. Страны определенно постараются до самого конца держать в тайне свои составы для соревнований. На данный момент неоспоримыми участниками SIG можно назвать лишь студентов нашей Академии». На этот раз действительно только Высшей Академии Икс не удалось скрыть список своих представителей на соревнованиях. Убийц богов и славы императора с этим проблем возникнуть не должно. Фактически, они уже давно привыкли к пристальному вниманию со стороны своих соперников, и что это внимание обращено не только на их боевые качества и тактику. Противники постоянно изучают их характеры, повадки, даже социальный статус. Но вот команда «Саламандр» столкнулась с такой ситуацией впервые, а на поле боя помочь может даже самая мелочь. Тем не менее, это необходимый опыт для того, чтобы стать сильным человеком», Ванжен улыбнулся. «Не нужно все усложнять. Это замечательный опыт для нас. Мы выложимся на максимум, независимо от того, выиграем или нет». Все внезапно засмеялись. На самом деле так оно и есть, не нужно гнаться за пустой славой. «Это торжественная встреча студентов военных училищ со всего мира», по сравнению с другими стоит наслаждаться этим процессом. Ведь возможностью соревноваться с выдающимися представителями разных стран и в то же время наблюдать за эффектными сражениями – что может быть круче этого? Ван Джен всегда был очень открыт для такого рода вещей, но, разумеется, в победе он также был заинтересован больше, чем кто-либо. Остальные продолжили свои тренировки, в комнате заседания остались лишь трое – Айцау, Луэр и Ван Им нужно было обговорить еще кое-какие вопросы. «Ван Джен, ты проделал действительно огромную работу на Макуру, и я не представляю, как тебе это удалось», — заявила лоэр. Она не сказала этого прежде, потому что считала, что о некоторых делах все еще не стоит распространяться. Ван Джен улыбнулся. «На этот раз мне помог слепой случай. Вы слышали что-нибудь о святом или священном учении?» Айцао на мгновение задумалась. «Святое учение только недавно стало открыто демонстрировать свои силы в преступном мире», Но насколько я понимаю, на самом деле это огромная организация с длинной историей. В отличие от остальных темных сил, они обладают огромным количеством ресурсов, необычными знаниями и огромным штатом людей с самой большой преданностью. Они очень хитры. У нас нет никаких доказательств, однако несомненно, именно эта организация имеет прямое отношение к произошедшему на Макуру. При этом данная их компания явно была лишь пробной попыткой, и очень хорошо, что нам удалось достойно ответить. «Думается, мне и моему отцу не придется переживать о них некоторое время». «Вот из-за чего я сказала, что ты проделал действительно большую работу. А раз так, то пришло время собирать урожай». Ответила лоэр с улыбкой, обнажив свои маленькие зубки. «Это выглядело очень мило». Ван Жанки кивнул. «Я собираюсь обеднить Дейдара Титаны и Макуру, чтобы сформировать очень редкий канал транспортировки минеральных богатств. Если этот новый торговый путь будет успешно разработан... Он сможет не только помочь двум этим планетам с их проблемами, но и принесет выгоду остальным странам, которые окажутся в списке маршрута». Две девушки тут же приглянулись. «Видимо, Айцао и впрямь успела хорошо тебя узнать. Ну ладно, не имею ничего против, вершите свои дела». Неожиданно заключила Лоэр, а затем ушла, оставив Айцао и Ванжина одних. «Вы что-то не поделили?» Айцао улыбнулась. «Ну, мы с ней поспорили». Я сказала, что ты наверняка не только решил проблему Макуру, но и уже спланировал дальнейшие действия. Разумеется, она прекрасно понимает цели Ван а раз так, то это было очевидно для нее. Не надо преувеличивать. Просто зачем упускать шанс, раз уж он подвернулся? Канал транспортировки минеральных ресурсов довольно большой проект. В успех зависит от старания. Ты не согласна, что мы должны попробовать? Глядя на улыбающееся лицо Ван Джена, Айцо беспомощно помотала головой. Ты вообще понимаешь, что твой подход к делам весьма пугающий для всех влиятельных людей в галактике. Ты определенно самый крупный мятежник в мире. Однако, несмотря на эти слова, Айцоу понимала, что пока лишь она видит такое качество в этом парне. Вероятно, по мнению многих, ванжин на данный момент не представляет угрозы. Тем не менее, ему всего лишь 20 с хвостиком, а он, начиная с нуля, вдруг собрал вокруг себя немало последователей. И самое удивительное то, что все они собрались не из-за выгоды, а из-за необъяснимых целей и стремлений. Это своего рода их скрытые желания. По крайней мере, у Айцова всё обстоит именно так. Другие, пожалуй, пока еще просто не признались себе в этом, но она совсем не глупая, и поэтому не могла не заметить, что Ван Джен стал для них путеводной звездой. Только вот даже так она не смогла отказаться от этого. Ведь она тоже хочет продолжать двигаться этим путем, хотя он и очень труден, и даже полон опасностей. Но она просто обязана идти вперед. Кто знает, может быть даже сам Ван Джен не понимает свою роли. Ай ЦАО сдержала свое желание раскрыть перед ним данную истину, все-таки пока еще слишком рано, иногда лучше все оставить так, как есть. Ван Джен пожал плечами. Я согласен с тобой, задача и впрямь не из легких, но тут речь идет в основном о позиции КМП. Хотя на Дайдара Титан уже начали действовать, все же необходимо, чтобы коалиция дала добро. К тому же без нее невозможно будет составить сам маршрут торгового пути». Айцао засмеялась. «С этим, наоборот, проще некуда. Пока средств достаточно, с кемпы легко договориться. Так что считаю, что самый большой источник проблем уже устранен. А что касается маршрута, то не нужно выносить этот вопрос на саммит парламента. Если основные члены его утвердят, то этого будет достаточно». Услышав сказанное, Ван Жен чуть растерялся. «Должен ли я поблагодарить луэр?» «Ты должен поблагодарить меня». Ответила с улыбкой Айцао. Ван Джен тоже улыбнулся. «Я действительно должен?» Айцао засмеялась. «Нет». При этом почувствовала на себя очень неловко, но как он может не нравиться? Ван Джен по-настоящему плохой человек. Тяжело вздохнув в сердцем, сердце, Айцао решила не быть такой сентиментальной и меланхоличной. «Хватит. Время наивной юности прошло». «Ван Джен, S.I.G. очень важно для нашего будущего развития». «Даже если Саламандры не выиграют, по крайней мере команда должна пройти в полуфинал, так что вы должны хорошо выступить. К тому же твоя будущая тёща тоже будет смотреть. Это хорошая возможность показать себя». Ван Джен выпучил глаза от услышанного. «Тёща, премьер-министр Кашавэнь, на этот раз она решила понаблюдать за соревнованиями. Мама Айны умерла в очень молодом возрасте, и её тётка, можно сказать, заменила ей мать». Ответила Айцао. Кашавень. Ван Жена не заботила, что кто-то может презирать его, потому что он сам уважал себя, и этого ему было достаточно. Но с действительно отдельный случай. «Я буду биться не для нее. Под этой фразой он имел в виду многое. Эйцоу подошла и похлопала Ван Жена по плечу. Пока мозги у этого парня работают как надо, она будет оказывать ему самую лучшую поддержку. Ванжан, как и прежде, держится своей твердой позиции и нисколько не задумывается сдать обороты, Он готов раз за разом заставлять Кашавень разочаровываться, даже если из-за этого она зачислит его в свои главные враги. Тем не менее, разумеется, это лишь одна из многих целей на его пути.